девчонкой на улице познакомился вот <связь> да ты Во-во! вот у меня записка от нее есть твои отвали да не отвали а отвали <связь> <связь> <связь> объявление дорогие друзья клуб любителей кузнечного дела проводит конкурс среди молодых Танцуем <танцовый> Люблю, когда теща правильная <свяк> Не орёт на тебя Смотрит вместе с тобой футбол После работы Может попить пивка Вот есть правильная тёща <свяк> <свяк> Алё, Мас Привет! Привет! Мас! Выходи за меня замус! Ой! Я? Я! Как классно! Уже я так счастлива! А, а кто это? Просто дюймовочка! Здорово! Это пять зернышек на обед, пять на ужин, да? Какие пять зернышек? Кастрюли борща на обед, кастрюля на ужин! Какая, какая это дюймовочка тогда? О, вот такая хреновая дюймовочка! Ой, Танцуем, девочка!